Глава шестнадцатая. В зефирке это серьезно, Я бы не простил. За окном уже стемнело. Полная луна поднималась над крышами домов, но отсюда ее было не разглядеть. Сквозь это мутное чердачное окошко можно увидеть лишь тощего паука на той стороне. Чердак был тесным, но чистым и в какой-то мере даже уютным. Я заметил новые доски и балки, их явно добавили недавно, так что мелкий дождь не проникал в стыки. Прохладно, но если растопить печку, то будет терпимо. Два спальных мешка, столик, таз с водой для умывания, тумбочкой, каркас из деревянных реек, заменивший жильцам шкаф. Хозяйка дома старая, довольно неприятная старушенция, гордо именовала этот чердак комнатой, Так что и драла жильцов как за полноценную комнату. Но найти что-то дешевле в Знаменске довольно трудно. Так что я понимал юного строителя домов, который просто хотел, чтобы у его сестры была хоть какая-то крыша над головой. Сестренка ночами работает помощницей на кухне одного ресторана в центре города. Место хорошее, но платят копейки. А вот ее брат прямо сейчас поднимается по лестнице, вернувшись после тяжелой смены на стройке. Скрипнула дверь. На чердак зашел совсем молодой паренек. Правда, с нашей последней встречи он заметно подрос, да и в плечах сильно раздался. Все-таки тяжелый физический труд благородно сказывается на молодом организме. Он потянул за шнурок, щелкнул выключателем, и под потолком загорелась тусклая лампочка. здравствуй василий произнес я парень резко развернулся выставив перед собой простенький нож увидел меня нервно сглотнул и убрал железку я поерзал удобнее усаживаясь на подоконнике собственно говоря единственное место в тесном закутке куда можно сесть помахал стопкой бумаг в руке нашел их в тумбочке фотографии чертежи заметки и какая то отчетность все копии разумеется эти дома ты хотел мне показать улыбнулся я «Это не совсем я построил», — замялся парень. «Времени было мало, но я участвовал в их строительстве. Даже отметил там на чертежах, какую часть сам сделал. Не сомневался, что вы сдержите слово и вернете, чтобы проверить». «Хорошо, очень хорошо. Это именно то, что я и хотел услышать». «Так вы не пришли сыграть со мной в игру?» «В игру?» «Ну, как с тем главарем в переулке». Василий приставил пальцы к виску, и сделал вид, что стреляет. «А, точно. Я ж тогда какого-то отморозка в русскую рулетку переиграл». Но когда Шпала сказал, что приехал в Знаменск вместе с пареньком из переулка, я решил, что это знак. Ладно, шучу. Я решил, что лучше доверить строительные дела тому, кто уже меня боится до усрачки. Так просто надежнее. «Вот тут план участка с моими пожеланиями», протянул я ему тоненькую папку, затем стопку налички. Это аванс. Через две недели жду первые наброски и смету. Передай своему начальству. Если вдруг откажется, то аванс можешь оставить себе». «Не откажутся». Во-первых, Светлана уже нарыла на контору много информации. Во-вторых, я уже видел будущее их главного. В-третьих... «Хорошая работа, парень», — похлопал я его по плечу, проходя мимо. «Спасибо, господин», — поблагодарил Василий мне в спину. «Что ж...» Будущее пацана, которое я увидел тогда в переулке, теперь стало более отчётливым и ярким. Верной дорогой движется. Не знаю, сколько работодателей он успел сменить, но последние два месяца трудился на строительную фирму братьев Карамзиных. Простолюдины, слабые, одарённые. Притом оба владели изначально аспектом земли. Только старший ближе к камню, а младший к дереву. И в итоге оба строят дома из камня и дерева, Потрясающая чуйка, нашли свое предназначение в жизни. Правда, дела а у них идут не ахти. Потому что работают честно и качественно. Соответственно, не могут платить большие откаты, не воруют на материалах. из-за этого никто не дает им наводки на жирные заказы. Потому что за них тоже надо платить. То, что надо для меня. А то скоро я стану владельцем совершенно голого участка земли. Нет, смотреть на звёзды мне нравится. Но еще больше мне нравится смотреть на них через большое окно, а не лежа под открытым небом. Правда, даже по самым скромным прикидкам, денег на это уйдет больше, чем я в сумме заработал за всю свою жизнь. Эту жизнь, разумеется. Так что в скором времени планировал вернуться в проклятые земли, дабы обезопасить свои будущие земли, а между делом аннигилировать столько жуков, сколько смогу. Всего две поставки хитина, а профита с них уже очень много. А это обычные панцири. Как сообщила Светлана, укрепленные сиреневые стоят в три раза дороже. А среди торгашей уже пошли слухи о зеленых, имеющих сопротивление к магии. Там даже предварительные ценники выглядят впечатляюще. Но все это чуть попозже. Сейчас я взял себе немного времени на отдых и восстановление. Никаких драк, никакого использования энергии, разве что в самых минимальных количествах. Много сна, вкусная еда, чуть-чуть маринованных огурцов и все в таком духе. Тем более причина была для выходных. Утром я собрался, надел лучшую одежду. Это та, что почти без дыр, и даже почти ни разу не штопалась после очередной битвы с чем-нибудь когтисток-лкастым. Побрился, причесался, да и вообще стал похож на нормального человека. Не то чтобы меня волновало, как я выгляжу, но раз уж собрался на свидание с княжной, то не стоит ставить ее в неловкое положение и лучше постараться выглядеть прилично. А Елена как раз собиралась выполнить обещание и угостить меня мороженым. Так что сегодня неподалеку от циркового лагеря развернулся целый мобильный пункт гвардии Рода Исуповых. Были здесь и свят с Яриком, которые приехали отдельно и делали вид, что интересуются представлениями. Забавно, конечно. Отец усилил меры безопасности, так что Елена находится под постоянным наблюдением. А дед вообще не вернулся из проклятых земель, судя по слухам, что до меня долетели. Возможно, до сих пор сидит на том озере. Формально Елена просто гуляет по городу и решила заскочить в цирк, посмотреть представления. а не встречаться с каким-то там простолюдиным гвардейцем. Да даже будь я бароном, это не сильно бы изменило ситуацию в глазах ее родни. Тем сильнее я удивился, когда в шатер зашел курьер с коробкой в руках. «Посылка для господина Ламара», — пояснил он. «Распишитесь». «Спасибо». Я принял коробку и потряс. Ничего не почувствовал. Открыл. Внутри был черный мотоциклетный шлем моего размера. Тут же с улицы послышался рев двигателя. Выйдя из шатра, я увидел Елену, сидевшую на спортивном байке. Одета в обтягивающие джинсы и красную куртку, на голове шлем. «Быстро, не тупи!» — крикнула она мне. Я моментально уселся позади нее, и байк сорвался с места, под мотора, оставляя за собой клубы пыли. Охрана возле лагеря засуетилась, запрыгнула в машины, но почему-то так никуда и не поехала. а мы неслись через весь Знаменск, петляя по узким улицам. Через пятнадцать минут остановились у кафе с открытой верандой, и княжина напряжённо зазиралась. Я же пока просто с интересом наблюдал за ситуацией. Вскоре из-за угла выскочил свет, увидел нас, вытер пот со лба и улыбнулся. «Всё в порядке», — подошел он ближе. «До сих пор не могут ключи найти. Если что, я вас тут потерял». «Спасибо, Свет», — улыбнулась Елена. «Столько плачен, так что зови Ярика и отдыхайте. Я вернусь ближе к вечеру». «Эх, тяжелая работа слуги княжеского рода», — произнес он, разглядывая официантку, несущую две кружки темного ледяного пива. «Никому такого не пожелаю. Сам за всех отдуваться буду. Во славу рода, разумеется». На этом представление закончилось. Мы уже более спокойно доехали до незаметного переулка, где оставили мотоцикл, и дальше пошли пешком. Елена выглядела крайне довольной, а я просто радовался, что дух ветра в ней стал гораздо сильнее. «Куда пойдем? – спросила она, улыбаясь. «Вообще-то ты меня угощаешь?» — напомнил я. «К тому же я не особо хорошо знаю город». «А, точно, ты же мне жизнь спас опять. Фисташковое мороженое, значит?» Она сделала вид, что задумалась. «Есть один вариантик. Пошли». Я на самом деле частенько бродил по городу, так что большую его часть знал наизусть. Память хорошая. Но Елена смогла удивить. Она привела меня в небольшой парк почти в центре города. Тут же нашлась и палатка с мороженым. Мы взяли порошку и пошли гулять к небольшому пруду, где плавали странные цветастые утки. Пока шли, болтали о всякой ерунде. «Словно мы два обычных человека, и не сражались совсем недавно с армией целого Грегора». «И Свят до сих пор думает, что это Ярик влез ей в мозги и заставил думать, что он ей не нравится», рассказывала Елена одну из веселых историй. «А он пытался ему объяснить?» «До того, как переспал с Бронессой или после», рассмеялась княжна. «Ну да, тут тяжело что-то доказать». «Самое весёлое, что Ярик действительно мог такое провернуть. Она же не одарённая». Мне кажется, он бы не стал. Он похож на человека строгих моральных принципов. Но Святу пофиг. Он до сих пор дуется за тот случай. И знаешь что? Что? Он использует свою скорость, чтобы воровать у Ярика зефирки из какао. А Ярик уверен, что у нас просто перестали закупать зефирки. И давно? Уже два года, — рассмеялась Елена. Мне самой так стыдно, что я знаю. Но теперь совесть не позволяет рассказать об этом Ярику. В зефирке это серьезно. Свят реального опасности, если брат об этом узнает. Я бы такое не простил. Вот-вот, продолжала смеяться Елена. Мы сидели на лавке возле пруда. Мороженое было вкусным, а вот вафельным рожком пришлось пожертвовать, чтобы приманить пестрых уток. Ладно, половина рожка. Вот так вот с тобой общаешься, улыбнулась Елена. И кажется, что ты обычный человек. Так я и есть человек. Не совсем обычный, но все же. При первой встрече мне так не показалось. Мне потом кошмары снились еще несколько месяцев. «Ну, рожден я был еще более обычным человеком, чем даже ты». «Это как?» — удивилась Елена. «В моем мире не было магии. Вообще». «Так ты все-таки из другого мира? Я думала, ты демон или что-то вроде». «Не, демоны стрёмные и воняют. А я обычный человек». «Так демоны тоже существуют? А ты их видел?» «Здесь их нет, если ты об этом...» Либо они очень хорошо прячутся. Прям очень-очень. Поверь, их вонь сложно не заметить. Я понял, что могу спокойно говорить с Еленой о себе и своей прошлой жизни, ничего не скрывая. Вообще редкий случай, когда мне приходилось скрывать свою сущность. Обычно я с ноги врывался в мир и во всеуслышание заявлял, что «батя в здании, чтоб все знали». Так было проще. Всякая шушера моментально разбегалась и не путалась под ногами, а сильные представители мира, наоборот, спешили помочь. Но в этот раз ситуация иная. Без своих глаз, духовного оружия и связи с потоком бесконечного древа я стал бы лакомой мишенью, да и до сих пор ей являюсь, чего уж таить. Спасибо Юсупову, что напомнил об этом. Но, Елена, другое дело. Может, дело в образовавшейся связи между нами. Может, в том, что я поделился с ней частью потока. А может, просто слишком часто ее спасал. Или дело вообще в чем то другом. Но она уже показала, что на моей стороне, и ей можно верить». «А сколько тебе лет? На самом деле я имею в виду». «Дай подумать». Я быстренько перевел прожитые янтарные эры на местные года, добавил в периоды существования... Минус тезис формы и так далее. Вроде бы мне даже стирали память, поэтому. От трех до четырех тысячелетий, точнее сказать сложно, там все относительно. Ого! Честно говоря, по тебе и не скажешь. Ты даже на наших стариков не похож. Любое долгоживущее существо регулярно обновляет сознание, иначе можно сойти с ума или стать снобом, как какой-нибудь эльф. Так что ментально я не намного старше тебя. Эльфы существуют. «К сожалению, да». «Альфийки, правда, очень красивы?» «Только молоденькие, которым лет 300-400. Потом они находят себе пару, забивают на спорт, ходят с грязными волосами и все прочие прелести семейной жизни». «Фу!» «И не говори». «То ли дело сукубы. Вот эти дамочки всегда выглядят на все сто. Правда, пытаются душу высосать, но вряд ли это из-за расы. Мне кажется, у любой женщины есть своя изюминка». «Кстати, отец что-то подозревает, наводит о тебе справки», — произнесла Елена. «У него чуйка на странности». «Пускай. Люди всегда обсуждают таких, как я. Главное, что ко мне не суются». «Почему не суются? Я же вот суюсь со своими вопросами». «Ты — исключение. Я, конечно, имел в виду, что она мой медиум, но Елена, скорее всего, поняла мои слова по-своему». «Отец не из тех, кто стесняется задавать вопросы. Да и дед тоже. «Вот смотри, появится тут сейчас император, например, и будет ходить с тобой рядом, но на тебя внимания обращать не станет. Что ты сделаешь?» «Ну, поприветствую, разумеется». «А дальше? Разве ничего не хочешь у него спросить?» «Хочу, конечно, но неприлично же, да и вообще». «Ну вот тут тот же принцип, только все более глубинно, а причины уже каждый сам себе придумывает». Как никакой простолюдин не полезет в душу княжне, как ты не захочешь показаться назойливой императору, так никто и не захочет допытываться, что за странный трехтысячелетний парень размахивает бейсбольной битой. Особенно и найдутся, разумеется. Кто-то любопытный, у кого-то инстинкты напрочь отбило, кто-то просто привык все знать, а у некоторых работа такая, вопросы задавать. Но все это скорее исключение из правил, так что за меня не переживай. «Да я скорее из-за отца переживаю», — произнесла девушка, но без всякого страха. «Он-то не видел тебя в том капище или в подземелье?» «Кстати, все хотел тебя спросить по этому поводу. По поводу тех странных культистов. Кто они такие?» «Я на самом деле это у тебя хотела спросить. Это они же тебя призывали». «Нет», — рассмеялся я. «Они на мне знатно так обосрались, не знаю, кого они пытались призвать, но точно не меня». «Понятно. Я и сама не знаю, кто они. На брифинге сказали, что очередной культ поклонников Бездны. Такие каждый год появляются. Ничего нового. А потом оказалось, что за нами и Иерихон отправили». «Иерихон?» «Слушай», — замялась Елена. «Это вот прямо совсем-совсем секретно. Я сама толком не знаю. Честно, не та тема, которую хотела бы обсуждать». «Не вопрос», — не стал я давить. Тем более информация уже есть, это можно раскрутить. «Слушай, я еще хотела спросить. Та штука в подземелье, когда время будто бы замедлилось?» «Не стоит в это лезть», — серьезно ответил я. «Но можешь быть уверена, что она больше никому не угрожает». Тут дело даже не в доверии. Просто сейчас Елена относилась ко мне как к человеку, который каким-то неведомым способом стал очень силен. Скорее всего, она сравнивает меня с местными абсолютами, одаренными, что могут показывать невероятные способности даже по меркам этого мира. Но если я объясню ей, с чем мы тогда столкнулись и что я сделал, вряд ли она сможет и дальше считать меня человеком. Мне самому потребовалось немало времени, чтобы убедить себя в том, что я все еще человек. Это сейчас сделать просто, когда у меня три глаза. а по силам я болтаюсь где-то на уровне чуть выше среднего одаренного в местной иерархии. А когда мог целые миры читать, словно открытую книгу, считать себя обычным довольно трудно. Правда, тут я помог одной из древнейших сущностей мироздания ранить другую древнейшую сущность мироздания, да ещё и остался жив. Очень гармонирует с моими словами о том, что я всего лишь человек, ага. В общем... «Мне нравилась сама возможность того, что я хоть с кем-то могу открыто говорить о себе. И я не хотел эту возможность терять». «Ярослав написал, что моя охрана... В общем, нам пора возвращаться». Мы встали с лавочки, и девушка неожиданно подошла ближе и обняла меня. Крепко. Затем чуть отстранилась и посмотрела в глаза с игривой улыбкой. «Мороженое и обнимашка. Как заказывал». Мы постояли так еще несколько секунд, после чего Елена все же отступила на шаг, поправила прическу и вновь улыбнулась. Спасибо за вечер, произнесла она. И тебе, улыбнулся я. Пойдем, не будем заставлять твоего отца хмуриться еще сильнее. В одном из кабинетов секретной службы внутренней безопасности империи было тихо. так как большинство сотрудников разошлись по домам еще несколько часов назад. «Александр!» — дверь открылась, и в полутемный кабинет вошел пожилой мужчина в дорогом костюме. «Там по твоему объекту заявочка прилетела». «По какому?» — устало отозвался молодой человек в не менее дорогом костюме. Он потер лицо, оглядел стол, заваленный стопками бумаг и папок, взял чашку... Но кофе в ней не было. Александр не помнил, когда успел его допить. Последние месяцы работы у сотрудника секретной службы внутренней безопасности было не в проворот. И все как-то завертелось после встречи с человеком, которого его напарник рекомендовал просто пустить в расход. Но вместо этого Александр показал тому человеку одну старую фотографию одного старого поместья. А уже сегодня люди готовятся праздновать победу над инсектоидами. которые целый век мозолили глаза всей империи, и не только ей. «По-лишнему, Саша, по-лишнему!» «А, -а, -а, а протянул молодой. «Тебя послушать, так у тебя все лишние. Всех надо ликвидировать». «Поверь моему опыту, так было бы проще». «Все во благо империи. Заявку отправил, посмотри». «Что там?» — спросил Александр, активируя компьютер. «Баронам его сделать хотят». «Угадай, чью землю жалуют?» «Бароном?» «Шустро. Это шмидты так обнаглели, титулы требуют для гвардейцев». Еще веселее!» — усмехнулся в седые усы его напарник. «От председателя малого совета прилетело. Не лично, через подставных, но от него». «Рогозин? Он-то тут при чем? Погоди, а почему Исуповы не наложили право вето Они же на эту землю претендуют». «Вот и разбирайся, почему». Зачем-то им это нужно. Лучше бы сделал, как я сказал. Сейчас бы уже домой поехал. Убивать человека, который ничего плохого не сделал, неправильно. К тому же пока что все его действия идут на благо Империи. Саш, ты молод просто. Поработал бы с моё в этом месте, тогда понял бы. Седой стал серьезным. В прошлый раз все начиналось точно так же. А потом валя и Империя на грани краха. «Спасибо, я разберусь», — отрезал Александр. Молодой безопасник задумчиво почесал щетину, рассматривая заявку на титулы земли. Оставалось внести личные данные новоиспеченного барона, выбрать герб, возможно, сменить фамилию. Такое тоже часто практикуется. «Наверху будут недовольны», — раздался голос его напарника. «Наверху своих забот хватает», — возразил Александр, не отрывая взгляда от монитора. Когда дверь за коллегой закрылась, он вытащил из потайного отделения стола тонкую папку, в которой держал статистику происшествий с духами за последние 200 лет. Все, что империя успела оцифровать, еще немного сверху. Пробежался глазами по листам, исписанным красными заметками, посмотрел на заявку получения титула и откинулся в кресле, задумавшись. А затем решил, что время пришло, Пора кое-кому ответить на пару десятков не самых удобных вопросов. Только в этот раз надо хорошо подготовиться.